День был уже в самом разгаре, когда Вивьен Коллер прошёл мимо большого дуба, направляясь в руанское отделение инквизиции. Он должен был отчитаться судело Рану и доложить, что так и не смог отыскать никаких следов Анселя. Он понимал, что Лоран скорее всего одарит его гневной отповедью за очередную вольность. Но, возможно, намерение отыскать Анселя чуть смягчит его злость, и он не станет распыляться слишком долго. Вивьен не ошибся. Контельен Лоранн и впрям был недоволен тем, как долго отсутствовал его подопечный, но услышав о его изысканиях, сменил гнев на милость и буркнул, чтобы Вивьен удалился с глаз долой, и впредь о своих намерениях сначала сообщал. Куда больше Вивьен страшился будущего разговора с Ренаром. Надо думать, друг за многае вас уждал, разповёл себя подобным образом. Стоило подумать об этом, как светловолосый угрюмый молодой инквизитор появился в поле зрения Вивьенна. Он шёл, опустив голову, целюстремлённо направляясь к отделению, и едва не зашиб друга, не заметив его на своём пути. "Ренар", неловко произнёс Вивьен, остановившись. Несколько мгновений Эринард прищурившись размышлял, как ему стоит реагировать на внезапное появление друга, а затем, словно опомнившись, округлил глаза и отшатнулся. "Вив", выдохнул он. "Знаю, ты готов меня убить за мои выходки. Но я Чёрт бы тебя побрал, Вивен! Ты сошёл с ума?" Необычайно громко воскликнул Ренар, выпрямившись во весь рост и возвысившись над Вивиеном на полголовы. Где тебя насила? Вивиен приподнял руки в примирительном жесте. Ну, где только не насила, хмыкнул он. Тебя не было 5 дней. 5 дней, ты это понимаешь? Ты просто пропал, чёрт тебя побери. Я возвращался в ту деревню, хотел вытащить тебя оттуда, но выяснил, что ты ушёл. В тот же день я не знал, что и думать. Уже собирался ломиться к тебе в комнату на Постоялом дворе. Вивьен постарался не выдать сколыхнувшейся в нём тревоги. Ему тут же пришла мысль о катарской книге подполу. Прости мою, друг. Я поступил безрассудно. Вот и что, точно, буркнул Ренар. Я расспросил многих на Постоялом дворе, но тебя никто не видел. Мне даже пришлось сказать Ларану, что ты куда ты исчез. Я понятия не имею, где тебя искать. Я с ног сбился прочёсывая окрестности города. Чёрт Вив, разве так можно? Я уж думал, что Ансель нашёл и убил тебя. Вивен округлил глаза от изумления. Никогда прежде он не видел Ренара таким обеспокоенным. Мой друг, я виноват, честно признал он. И если на то пошло, Я действительно пытался отыскать Анселя, но его следов не было. После первого дня поисков я оказался ночью на дороге и не смог уснуть. Но второй день вышло так же, а дальше всё было как в тумане. Поэтому я даже не понял, сколько дней отсутствовал. Меня встретила женщина по имени Ивет. Ренар сложил руки на груди. Иф, ради бога, опять! Она помогла мне. И была со мной добра. Возможно, ты помнишь её. Мы с тобой оправдали её 3 года тому назад. Ренар склонил голову. Ивет, что-то припоминаю, да. Так ты и с ней решил спросить свою благодарность. Вивьен покачал головой. Веришь или нет, но этот раз всё было иначе. Я уже не пытался мстить Элизе. Да, как видишь, я больше не машу руками как безумный, когда речь заходит о ней. И не лезу в драку. Он вздохнул. Ты был во всём прав, Ренар. Я потерял голову. Я забылся. И не представляю, как ты терпел меня всё это время. Эвиан невесело усмехнулся. Я был невозможен, от правды. Но я всё осознал и больше не намерен делать ничего подобного. Это безрассудство должно прекратиться. Несколько мгновений Эринар недоверчиво смотрел на друга. "А с Лизой теперь что?" Вивьен грустно кивнул, тяжело вздохнув. "Мы провели вместе три счастливых года, и я никогда не забуду ни это время, ни её саму. Но сейчас она в Кане, и там она может жить с нормальной, счастливой жизнью с человеком, который ей эту счастливую жизнь может дать. Я не вправе мешать ей в этом, это нечестно". Оба должны жить дальше. Из груди Ренара вырвался прерывистый вздох. Ривьян понимал, что его сердечных извинений вряд ли достаточно, чтобы усмирить гнев друга, которому пришлось столько вытерпеть. Он опустил голову. Знаю, ты меня осуждаешь, но Вивьен не договорил, потому что Ренар внезапно обнял его и похлопал по спине, оборвав поток жалких оправданий. В этом жесте сквозило такое облегчение, что Вивьен попросту потерял дар речи. Ренар же хотел сказать ему лишь одно: я рад снова видеть тебя прежним.